Глава 17. С каждой минутой на душе у полундры становилось все тревожнее и тревожнее. Он то и дело косился на висящие на стене часы и старался понять, почему его до сих пор не вызвали к командиру гидрографического судна. Время ведь уходит. Уже одиннадцатый час. Сколько светлого времени упущено? А ведь учения заканчиваются сегодня. Значит, каждая минута сейчас на вес золота. Нужно успеть поднять БЛА. Или отцы-командиры думают, что это легко. Особенно без основного подъемного оборудования, которое так и не удалось найти после гибели маржа. Так вот, если они так думают, то здорово ошибаются. Тем более, что работать ему фактически придется одному. Палундра снова посмотрел на часы. Еще 7 минут прошло. Нет, в самом деле, когда они там наконец раскачаются. Может быть, стоит немного поторопить командиров, напомнить им о себе. Вообще-то, конечно, такие мысли для военного человека нонсенс. Как правило, все, кто носит погоны, руководствуются старым принципом. Солдат спит, а служба идет. Откуда следует простой вывод? Не трогают тебя командиры, и прекрасно. Пользуйся своим везением и радуйся. Но жизненные принципы Сергея Павлова были не такими. Он всей душой болел за страну, в которой родился, и воспринимал ее интересы как свои. Именно поэтому ему было сейчас так неспокойно. Ведь была, это результат долгой работы, стоившей в стране бешеных денег. Они, военные, обязаны спасти аппарат. Нет, конечно, командирам с горы виднее, но все-таки напомнить о себе не помешает. Окончательно приняв решение, Полундров встал с койки быстро оделся и отправился на поиски командира гидрографического судна. Именно он должен был дать ему приказ заняться подъемом зимородка, поскольку группа морских дьяволов, пусть и состоящая теперь из одного полундры, находилась в оперативном подчинении именно у него. Поиски заняли более получаса. Судно было велико, а точного места нахождения командира никто из попадавшихся полундре моряков не знал. Наконец, спецназовец отыскал Коперанга Давлетова в ходовой рубке. Он распекал за что-то штурмана. Дождавшись, когда начальник закончит метать громые молнии, Полундра подошел к нему. «Товарищ Коперанг, разрешите обратиться?» «Да, Сергей». Давлетов повернулся к Полундре с таким видом, как будто его побеспокоил бедный родственник с просьбой одолжить пару сотен до ближайшей зарплаты. «Товарищ капиранк, я хочу узнать, когда мне спускаться к зимородку?» – спросил Полундра. Давлетов отвел глаза, несколько секунд молчал. Причем, судя по выражению лица, он испытывал сильное чувство неловкости. Но Полундра спокойно ждал, не отводя взгляда от командира. «Не знаю, Сергей», – наконец, нехотя выдавил Каперанг. От адмирала никаких распоряжений пока не поступало. «Как это?» – вопрос прозвучал довольно глупо но Полундера был просто ошарашен. но ну не мог же адмирал просто забыть про БЛА. Конечно, он не такой человек, как Сорокин, но всему же есть предел. А вот как резко ответил Давлетов. Я и сам ничего не понимаю, но без команды никакого приказа тебе не отдам. Сам понимаешь. Обратитесь к нему сами, предложил Полундера. Сергей, ты уже не маленький. Понимать должен, что если командир что-то делает или чего-то не делает, то значит, у него есть на то причины. И не нам с тобой требовать объяснений. Так что же, если он не отдаст команды, БЛА так на дне и останется. Что же, Морж и остальные ребята зря погибли?» Глаза Полундры сверкнули холодной яростью. «Вы что, не понимаете, что нельзя это так оставлять? Мы же российские морские офицеры. Что же получается? Наших товарищей поубивали, а мы утремся?» «Не кипятись, Сергей!» – успокаивающе сказал Каперанг. «Ни одному другому лейтенанту он бы такого тона не спустил. Но перед ним стоял подводный спецназовец, морской дьявол. Да не просто спецназовец, а сам знаменитый Полундра, который, если бы повышение давали по заслугам, сейчас никак не младше его по званию был бы. К тому же, если честно, он был прав. Сам же понимаешь», – продолжал Давлетов, Претензии не по адресу. Мало ли, какие у адмирала могут быть соображения. Полундра едва сдержался. Ему очень хотелось прокомментировать загадочные соображения адмирала Коханова теми словами, которые обычно пишут на заборах. «Отдайте мне приказ сами», — сквозь зубы сказал Полундра. «Или я?» — он смолк. «А что скажешь? Без приказа командира ему никто спуск не разрешит». Даже гидрокостюм и прочее снаряжение он получить не сможет. Они под замком хранятся». Давлетов хотел что-то сказать, но не успел. К ним подбежал молодой мичман. «Товарищ Каперанг, с флагмана передали. К нам на борт сейчас прибудет адмирал». «Вот и отлично», — сказал Давлетов по лундре, отпустив мичмана легким жестом. «Если хочешь, сам Коханову все претензии выскажешь, меня не впутывая». «И выскажу», — решительно заявил Палундра. «Я свое мнение скрывать не привык, даже от адмиралов». «Да уж наслышан», — хмыкнул Давлетов. Палундра не ответил. Он смотрел на адмиральский катер под гордо развивающимся адреевским флагом. Катер как раз в этот момент отвалил от флагмана российской эскадры и двинулся к гидрографическому судну. «Наверное, как раз сейчас он и отдаст приказ», — думал спецназовец. Решил по радио такие вещи не обсуждать. Что ж, правильно, зря он только так долго раскачивался. Полундру ждало глубокое разочарование. В который раз он убедился в том, что склонен думать о людях куда лучше, чем они заслуживают. Поднявшись на борт гидрографического судна, адмирал сказал совсем не то, что от него ждал Сергей. Собрав несколько старших офицеров, в их число, несмотря на невысокое звание, вошел и Полундра, как последний из морских дьяволов. Адмирал объявил, что эскадра вечером отправляется в обратный путь. А что касается инцидента с БЛА и погибшими морскими дьяволами, так это все чепуха. Никакой металлической сети не было, а были остатки обычного рыбацкого трала. В них спецназовцы и запутались. В чем сами и виноваты. Опыта и профессионализма не хватило. Контейнеров из-под краски тоже не было. Услышав это, Палундра просто онемел. Он мог бы сказать многое, и о том, что сам лично своими руками ощупывал несуществующую сеть, которая никак не являлась остатками трала, что видел несуществующие контейнеры, и о том, что профессионализма и опыта у одного только маржа хватило бы на десятерых, и многое о чем еще, но язык просто не слушался. Полундру как будто по голове чем-то тяжелым треснули, А адмирал тем временем продолжал вещать. Еще одной попытки подъема Зимородкова он, оказывается, не планирует, а планирует просто подорвать затонувший БЛА глубинными бомбами и все. Это малодушное решение возмутило не только Палундру. Все офицеры выглядели ошарашенными, но вслух, разумеется, никто ничего не говорил. Военный флот не Госдума, Здесь плюрализм не приветствуется, здесь строгая дисциплина. Осмелился возражать только Полундра. Он уже немного пришел в себя, с огромным трудом подавил желание без всяких изысков двинуть Коханову по морде и мысленно досчитал до десяти, чтобы окончательно успокоиться и овладеть собой. Только после этого спецназовец заговорил. «Товарищ адмирал, я прошу вас разрешить мне попытаться поднять БЛА». Полундра старался подбирать самые дипломатические выражения, прекрасно понимая, что если он начнет вслух обвинять адмирала в трусости и чуть ли не в предательстве, то ничего хорошего из -за этого не выйдет. Его просто посадят под замок, а дело останется не сделанным. «Вы сказали, что мы уходим только вечером», – продолжал Полундра. «Я думаю, что успею все сделать до пяти часов». «Очень вас прошу, товарищ адмирал, разрешите». «Ведь мы ничем не рискуем». «Не получится, так не получится». «Вашей жизнью мы рискуем», — недовольно ответил Коханов. «А я за вас всех отвечаю». «И так уже», — адмирал не закончил предложение, но и так было ясно, что он имеет в виду маржа и остальных погибших морских дьяволов. «Ну так на то мы и военные, чтобы жизнью рисковать за родину», — не сдавался Полундра. «Тем более, что зимородок очень важен». «Мы просто обязаны сделать все возможное, чтобы его вернуть». Адмирал задумался. Полундер надеялся только на то, что он побоится отказаться от такого предложения в присутствии многих офицеров. Ведь он не единственный адмирал в России. Могут его потом и спросить те, кто имеют на это право, почему он не разрешил последнему морскому дьяволу совершить еще одну попытку подъема БЛА. «Но ведь оборудование, которое необходимо для подъема, не найдено», – сказал адмирал. «Поработаю дедовскими методами», – решительно ответил Полундра. «Но вы ничего не сделаете один, а никого больше я с вами не отпущу. Это слишком опасно». «Я справлюсь», – ответил Полундра. «По меньшей мере попытаюсь. Это опасно. Там уже погибли ваши товарищи. Только новых трупов мне еще не хватает. Постараюсь быть поосторожнее». «И не запутаться ни в каком-то рале», ответил полундра. Реплика получилась с подвохом, но Сергей старался говорить как можно более серьезным голосом. Так что дерзость сошла ему с рук, возможно, она даже осталась незамеченной. В конце концов, про старый трал Коханов сам сказал. «А если мне не удастся поднять БЛА, тогда применим глубинные бомбы». «Ну хорошо», – неохотно сказал Коханов. «Попробуйте» но работать будете на свой страх и риск. Боюсь, я даже связью под водой вас не смогу обеспечить. Все специалисты заняты». «Ах ты, сволочь, старая», – подумал Полундра, широко улыбаясь. «Хочешь, чтобы я струсил и отступил, значит? Не дождешься, не на того напал». А вслух спецназовец совершенно спокойно сказал. «Ничего, я как-нибудь и без связи обойдусь. Спасибо, товарищ адмирал».